Любовь, как она была преподана благословенным, будучи освобождением ума, лежала в основании всего действительно великого, превыше всего любящее сердце. Еще одно предание из жизни Будды. Благословенный сидел над струями глубокого озера. В глубине можно было рассмотреть целый мир рыб и водорослей. Благословенный заметил, как этот мирок сходен с царскими дворами. Если туда опустится человек, он ступней сокрушит все призрачные чертоги, но сам задохнется. и Из таких глубин не поднимается дух человека. Впрочем, улыбнулся учитель, на все есть средства. Можно пробить скалу и выпустить озеро. Улитки должны будут или засохнуть, или найти другое существование, но человек уже не погибнет. В буддийских писаниях часто упоминается шесть учителей-философов. В качестве постоянных противников Будды это были философы, оспаривавшие у Будды теоретические начала его учения. Два положения учения Гатам и Будды особенно подвергались нападкам. Его учение о причинах и отрицание самостоятельной неизменной души в человеке и во Вселенной. Именно те два положения, которые особенно близки современному нам мышлению. Утверждая реальность, окружающую нас, и, видимую всеми людьми, учитель указывал на существование тончайшей реальности, доступной лишь высшему знанию. Знание этой реальности и обладание этим высшим знанием недоступно нашим обычным грубым органам чувств. Если бы только то, что воспринимается нашими чувствами, существовало как единственная реальность, то невежды, по праву рождения, обладали бы основной истиной. К чему бы были тогда все поиски? к познанию сущности вещей. В нашем мозгу из центра открытие которых дает возможность обладания подобным непреложным знанием. В этом утверждении мы еще раз видим, насколько учитель шел чисто научным путем, совпадая в этом указании с утверждениями современных ученых о том, что в нашем организме имеются многие центры, функции которых еще неизвестны, но по значительности занимаемого ими места можно предполагать о необычайном значении их. Также идея личного Бога, спасающего человечество, являлась для буддистов неприемлемой, несовместимой с законами кармы и с пониманием необходимости совершенно личных усилий для своего освобождения. Если существует Бог, какую надежду можешь ты питать у милости, его гимнами и поклонами? Поступки, совершенные тобою, есть поступки этого высшего существа. Если Бог делает и все то, что худо. Какую заслугу видишь в нем для своего почитания? Если, ненавидя зло, он не способен выявлять зло, то нелепо говорить, что все сущее есть творение Бога. Мощь Бога должна быть основана на законе или же быть подчинена другой причине. В первом случае она является следствием закона, во втором мы должны назвать ее рабством, а не владычеством. Кто сотворил нашей жизни? Разве это Ишвара? Личный Творец, если бы и Швара был Творцом, то все живущие существа должны были бы молча подчиниться мощи сотворившего их, они были бы как сосуды, сделанные рукой горшечника. Если бы это было так, то каким образом явилась бы возможность применять добродетель? Если бы мир был сотворен и Шварой, то в нем не должно было бы существовать ни горе, ни бедствия, ни греха, ибо как чистые, так и нечистые деяния должны исходить от него. Если же нет, то должна существовать другая причина, кроме него, и тогда он не будет самосущим. И так вы видите, что мысль об Ишваре, опрокинута. Утверждают, что абсолют сотворил нас, но то, что является абсолютом, не может быть причиной. Все вокруг нас происходит от причины, как дерево происходит от семени, но как может абсолют быть подобной причиной всего? Если он наполняет собой всесущее сущее, то, конечно, он не создает его. Утверждают, что я создатель, но если создатель я, то почему все не создано приятным? Причины страданий и радости существуют реально, и они объективны, как могло бы я создать их? С другой стороны, если принять, что создателя нет, что наша судьба будет такой, как она есть, и что причинности не существует, к чему тогда строить жизненные планы и изыскивать средства к достижению целей и так доказано, что все сущее имеет причину, но ни Ишвар, ни Абсолют, ни Я, ни беспричинная случайность не являются Создателем, но наши собственные действия производят следствие, как добро, так и зло. Весь мир подчинен закону причинности и причинам, умственным и неумственным, золото, из которого сделана чаша, остается золотом во всех отношениях. Не будем погружаться в пустые спекуляции о бесполезных тонкостях, откажемся от своего «я» и от эгоизма, и поскольку все связано причинностью, будем осуществлять добро, чтобы благо проистекало от наших действий. Если вечно изменяющееся существование человека исключает гипотезу постоянной неизменной сущности – то и Вселенная, этот комплекс комплексов, объясняется всецело, без необходимости или даже возможности вводить в нее существо неизменное и вечное.